Погода стояла серенькая, унылая, что называется промозглая. Но если б даже бушевала буря и гром гремел, мне этот день все равно показался бы ярким и солнечным. Народ двигался прямо по булыжной мостовой, освободившись от снега. Ни одного человека не было на тротуарах. И знаете, что пришло мне сразу же в голову? Тротуары ведь сбоку от дороги, с двух сторон... Люди ходят по одной и по другой стороне в обычные дни двумя самостоятельными дорожками, а тут дорожки стали смешны. Глупы до да, отвратительности. Людей потянуло в толпу, на самую середину дороги. Как можно шагать на расстоянии друг от друга? Надо соединиться, чтобы видеть улыбки, говорить приветливые слова, смеяться, жать руки незнакомым людям. То-то -то радость была, будто все на улице знакомые или даже родные. Сперва меня обогнала в мальчишек. Они кричали «Ура!», и каждый стукнул меня, кто в бок, кто по плечу, но не больно, а дружески. Я тоже крикнул «Ура!». Потом мне навстречу попался кренастый старик с бородой. Лицо его показалось мне мокрым. И я подумал, что он, наверное, плачет, но старик гаркнул бодрым голосом «С победой, внучок!» и рассмеялся. На дороге стояла молодая женщина в клетчатом платке, совсем девушка. В руках она держала свертых с ребенком и громко приговаривала «Смотри, запоминай!» Потом счастливо смеялась и снова повторяла «Смотри, запоминай!» Будто этот несознательный младенец может что-нибудь запомнить. Ему, похоже, было не до праздника. Он орал в своем кульке этот карапуз, а его мать опять рассмеялась и сказала «Правильно кричишь! Ура, ура!» И спросила меня, «Ты видишь? Он кричит «Ура!» «Молодец!» — ответил я. А женщина крикнула, «Поздравляю!» На углу стоял инвалид. Ему подавала почти каждая женщина, которая проходила мимо. Это раньше, в простые дни. У него не было правой руки и левой ноги. Вместо них подвернутый рукав и штанина, гимнастерки и галифе. Обычно он сидел на деревянном чурбачке, Перед ним лежала зимняя шапка со звездочкой, и в эту шапку и бросали монеты, и сам инвалид бывал молчалив, никогда ничего не говорил, только смотрел на прохожих и скрипел зубами. Слева на его груди слабо взблескивала медаль за отвагу, зато на правой половине гимнастерки будто погон нашили длинный ряд желтых и красных полосок за ранений. Сегодня инвалид не сидел, а стоял, опираясь на костыль тем боком, где должна быть правая рука. Левую он держал возле виска, отдавая честь, и некуда было ему класть сегодня подаяние. Он бы, может, и не взял. Стоял на углу, как живой памятник, и к нему с четырех сторон подходил народ. Женщины, которые посмелее подходили к нему, целовали, плакали и тут же отходили назад. И он каждый отдавал честь, все так же молча, будто мой, только сущетал зубами. Я пошел дальше, и вдруг чуть не присел. Такой раздался грохот! Совсем рядом со мной стоял человек в погонах майора и полил из пистолета. Трак, трак, трак! Он выпустил целую обойму и засмеялся. Это был прекрасный майор. Лицо молодое, усы как у сара, и на груди целых три ордена. Погоны горели золотом, ордена позванивали и блестели. Сам майор смеялся и кричал «Да здравствуют наши славные женщины, да здравствует героический тыл!» Возле него сразу свела столпа. Женщины, смеясь, начали вешаться майору на шею. И их нависло сразу столько, что военный не выдержал и рухнул вместе с женщинами. Они кричали, визжали, смеялись. Я не успел моргнуть, как все поднялись, а майора подняли еще выше, над толпой. Какое-то мгновение он стоял вот так над женщинами, потом упал, только уж не на землю, а им в руки. Они ухнули и подкинули его в воздух. Теперь сиял не только майор, но и его блестящие спаги. Он еле уговорил остановиться, едва отбился. За этого заставили поцеловать каждую по-русски! — кричала какая-то бойкая тетка. — Три раза? А в школе вообще творилось что-то несусветное. Народ бегал по лестницам, орал, весело толкался. Мы никогда не допускали телячьих нежностей. Это считалось неприличным. Но в счастливый день победы я обнялся с Вовкой Крошкиным, и с Витькой, и даже с Мешком, хотя он и Олух, царя небесного. Все прощалось в тот день. Все были равны, отличники и двоечники, всех нас любили поровну нашего учителя, Тихоня, забияк, сообразительных и сонь. Все прошлые счет, как будто бы закрылись, нам как бы предлагали, теперь жизнь должна идти по-другому, в том числе и у тебя. Наконец учителя, перекрикивая шумы гомон, велели всем строиться. По классам, внизу, на небольшом пятачке, где устраивались общие сборы, но по классам не вышло. Все толкались, бродили, перебегали с места на место, от товарища к знакомому из другого класса и обратно. В это время директор Фаина Васильевна изо всех сил гремела знаменитым школьным колокольчиком, похожим скорее на медное ведерко средних размеров. Звон получался ужасный, приходилось закрывать ладонями уши, но сегодня он не помогал. Фаен Васильевна звонил минут десять, не меньше, пока школа чуточку притихла. — Дорогие дети, — сказала она, и только тогда мы притихли, — запомните сегодняшний день. Он войдет в историю, поздравляю всех нас с победой. Это был самый короткий в моей жизни митинг. Мы заорали, забили в ладоши, закричали «Ура!», запрыгали как можно выше, и не было на нас никакой управы. Фаина Васильевна стояла на первой ступеньке, ведущей вверх. Она смотрела на свою беснующуюся, вышедшую из повиновения школу, сперва удивленно, потом добродушно, наконец засмеялась и махнула рукой. Дверь распахнулась. Мы разбились на ручейки и втекли в свои классы, но сидеть никто не мог. Все ходило в нас ходуном. Наконец Анна Николаевна чуть успокоила нас. Правда, спокойствие было необычным. Кто стоял, кто сидел верхом на парте, кто устроился прямо на полу возле печки. — Ну вот, — сказала негромко Анна Николаевна, словно повторяла вопрос. И она любила задавать вопросы дважды, один раз громче, второй тихо. — Ну вот, — произнесла она, — война кончилась. Вы застали ее детьми, и хотя вы не знали самого страшного, все-таки вы видели эту войну. Она подняла голову и опять посмотрела куда-то поверх нас, будто там, за школьной стеной и дальше, за самой прочной стеной времени просвечивала наша дальнейшая жизнь, наше будущее. — Знаете, — проговорила учительница, немного помедлив, точно решила сказать нам что-то очень важно и взрослый. пройдет время, много-много времени, и вы станете совсем взрослыми. У вас будут не только дети, но и дети детей, ваши внуки. Пройдет время, и все, кто был взрослым, когда шла война, умрут. Останется только вы, теперешние дети, дети минувшей войны. Она помолчала. — Ни дочки ваши, ни сыновья, ни внуки, конечно же, не будут знать войну. На всей земле останетесь только вы, кто помнит ее. И может случиться так, что новые малыши — Забудут наши горе, нашу радость, наши слезы. Так вот, не давайте им забыть, понимаете? Вы-то не забудете, вот и другим не давайте. Теперь уж молчали мы. Тихо было в нашем классе. Только из коридора, да и из за стенок слышались возбужденные голоса. После школы я не помчался к Ватке, ведь он теперь не пропускал уроков. Да и разве может хоть кто-нибудь усидеть дома в такой день? В общем, я пришел к ним в сумерки. Коммунальный трехэтажный дом, где они жили, походил на корабль. Все окна светились разным цветом, это уже зависело от штор. И хотя никакого шума и гамма не слышалось, было и так понятно, что за цветными окнами люди празднуют победу. Может, кто-нибудь и с вином, повзаправдочному, но большинство чаем послаще или картошкой по сегодняшнему случаю не просто вареный, а жареный. Да что там! Без вина все были пьяны радостью. В тесном пространстве под лестницей ко мне прикоснулся страх своей ледяной рукой. Еще бы! Дверь в комнату, где жили Вадим и Марья, была приоткрыта на целую ладонь, и в комнате не горел свет. Сначала у меня в голове мелькнуло, будто комнату очистили воры. Где у них совесть в праздник-то? И тут я почувствовал, как в приоткрытую дверь бьет темный луч. будто там, в комнате, жарко печет черное солнце, и вот его лучи пробиваются в щель, проникают под лестницу. Ничего, что его не видно, это странное солнце. Зато слышно, зато его чувствуешь всей кожей, словно дыхание страшного и большого зверя. Я потянул на себя дверную ручку. Протяжно, будто плача, заскрипели петли. В сумерках я разглядел, что Марья лежит на кровати, одетая и в ботинках, а Вадим сидит на стуле возле холодной буржуйки. Я хотел сказать, что это великий грех сумерничать в такой вечер. Хотел было отыскать выключатели и щелкнуть им, чтобы исчезло и стаяло странное черное солнце, ведь с ним справится и обычная электрическая лампочка. Но что-то удержало меня включить свет, заговорить громким голосом, схватить сзади Вадима, чтобы он шевельнулся, ожил в этом мраке. Я прошел в комнату и увидел, что Марья лежит с закрытыми глазами. «Неужели спит?» — поразился я и спросил Вадима. «Что случилось?» Он сидел перед буржуйкой, зажав ладони коленями, и лицо его показалось мне незнакомым. Какие-то перемены произошли в этом лице, — Оно застрилось, чучку усохло, по-детски пухлые губы вытянулись горькими ниточками, но, главное, глаза. Они стали больше и как будто видели что-то страшное. Вадим задумался и даже не шелохнулся, когда я вошел. Покрутился перед ним и уставился ему в глаза. — Что случилось? — повторил я, даже не предполагая того, что может ответить Вадька. А он смотрел, задумавшись на меня. Вернее, смотрел сквозь меня и проговорил похудевшими деревянными губами. Мама умерла. Я хотел рассмеяться, крикнуть, мол, что за шутки? Ну, разве бы стал Ватька Значит, это правда? Как же так? Я вспомнил, что за день сегодня. И содрогнулся. Ведь конец войне, великий праздник. И разве возможно, чтобы в праздник, чтобы такое случилось именно в праздник? Сегодня? — спросил я, все еще не верю Ведь мама, моя мама, на которую можно всегда положиться, просила передать Вадику и Маше, будто дела в больнице идут на поправку, а вышла уже несколько дней, ее похоронили без нас. Он говорил неживым голосом. — Мой Вадим. Я просто физически ощущал, как с каждым его словом между нами раскрывается черная вода, все шире и шире, будто он и Марья на маленьком плоту своей комнаты отплывают от берега, где стою я, лопоухий, маленький пацан. Я знаю, еще немного и черная быстрая вода подхватит плод, и черное солнце который уж горит невидимым, а только ощущаемым теплом, светит нестойкому плоту, провожает его в неясный путь. — Что же дальше? — едва слышно спросила Вадьку. Он слабо шевельнулся. — Дед Дом! — ответил он. — В первый раз, пока мы говорили, он моргнул. Посмотрел на меня осмысленным взглядом. И вдруг он сказал... И вдруг он сказал такое, что я никогда забыть не смогу. — Знаешь, — сказал великий и непонятный человек Вадька, — ты бы шел отсюда. — А то есть примета, — он помялся, — кто рядом с бедой ходит, может ее задеть, заразиться, а у тебя батя на фронте. — Но ведь война кончилась, — выдохнул я. — Мало ли что, — сказал Вадим. — Война кончилась, а. Видишь, как бывает. Иди. Он поднялся с табуретки и стал медленно поворачиваться на месте, как бы провожая меня. Обходя его, я протянул ему руку, но Вадим покачал головой. Марья все лежала, все спала, каким-то ненастоящим, сказочным сном. Только вот сказка была недобрая, не о спящей царевне. Без всяких надежд была эта сказка. А Марья, — спросил я беспомощно, не спросила, пролепетал детским жалобным голосом, — Марья спит ответил мне Вадим спокойно. Вот проснется и... Что будет, когда Мари проснется, он не сказал. Медленно, пятясь, я вышел в пространство под лестницей и притворил за собой дверь. Черное солнце теперь не прорвалось сюда, в подлестничный сумрак. Оно осталось там, в комнатке, где окон так и заклеены полосками бумаги, как в самом начале войны. Я видел Вадима еще раз. Мама сказала, в каком он детском доме. Пришла и сказала. Я понял, что значили ее слезы в день накануне победы. Я пошел. Но у нас ничего не вышло. Никакого разговора. Вадима я разыскал на детдомовском дворе. Он нес охапку дров. Конец лета выдался прохладным, и печку, видать, уже топили. Заметив меня молча без улыбки, Кивнул, исчез в распахнутой пасти большой двери, потом вернулся. Я хотел спросить его, мол, «Ну, как ты?» Но это был глупый вопрос. «Разве не ясно, как?» И тогда Вадим спросил меня, «Ну, как ты?» Вот ведь один и тот же вопрос может выглядеть глупо и совершенно серьезно, если его задают разные люди, вернее, люди, находящиеся в разном положении. «Ничего!» ответил я сказать нормально у меня не повернулся язык скоро нас отправят на запад проговорил Вадим уезжает везде дом ты рад спросил я и потупил глаза какой бы вопрос я ни задал он оказывался неловким я перебил его другим как Марья ничего ответил Вадим да разговора не получалось он стоял передо мной в раз подросший неулыбчивый парень как будто и не очень знакомый со мной. На Вадиме были серые штаны и серая рубаха, неизвестные мне, этот Дедовский. Странное дело, они еще больше отделяли Вадима от меня. И еще мне показалось, словно он чувствует какую-то неловкость, словно он в чем-то виноват, что ли. Но в чем? Какая глупость? Просто я жил в одном мире, а он существовал совсем другом. — Ну, я пошел, — спросил он меня. — Странно, разве так спрашивают? — Конечно, — сказал я и пожал ему руку. — Будь здоров, — сказал он мне. Мгновение смотрел, как я иду, потом решительно повернулся и уже не оглядывался. С тех пор я его не видел. В здании, которое занимал детский дом, расположилась артель, пускавшая пуговицы. Войну ведь и пуговиц не было. Война кончилась, и срочно... Понадобились пуговицы, чтобы пришивать их к новым пальто, костюмам и платьям. Осенью я пошел в четвертый класс, и мне снова выдали талоны на дополнительное питание. Дорогу в восьмую столовку приукрасила солнечная осень. Над головой качались кленовые ветви, рассвеченные, точно разноцветными флажками, праздничными листьями. Многое я теперь видел и понимал по-другому. Отец был жив, хотя еще не вернулся, потому что шла новая война с японцами. Это уж не казалось таким страшным, как все, что минуло. Мне оставалось учиться всего несколько месяцев, и, пожалуйста, в кармане свидетельство о начальном образовании. Все растет кругом. Деревья растут. Ну и маленькие люди тоже. У каждого сообразительности пребывает, и все меняется в наших глазах решительно, все. Осень стояла теплая, раздевать и одевать народ не требовалось, и тетя Груша выглядывала из своего окошка черным антрацитовым глазом просто так, из чистого любопытства, тотчас опуская голову, наверное, вязала. И вообще народу в столовке стало меньше, никто почему-то не толкался в этот час. «Я спокойно получил еду». Опять славная во все времена вкусная гроховица, котлета, компот. Взялся за ложку и, не оглядываясь по сторонам, бренчал уже одно железной миски, как напротив меня возник мальчишка. Война кончилась, слава богу. Я уж все забыл. Короткая память. Мало ли о чего мог появиться тот пацан. Я совершенно не думал о таком недалеком прошлом. На виски у мальчишки вздрагивала, пульсировала синяя жилка, похожая на гармошку. Он смотрел на меня очень внимательно, не отрывал взгляда и вдруг проговорил. «Мальчик, если можешь, оставь». Я опустил ложку. Я опустил ложку и посмотрел на пацана. «Но ведь война кончилась», — хотел сказать, вернее, хотел спросить я. А он глядел на меня голодными глазами. «Когда...» Так смотрят, язык не поворачивается. Я промолчал. Я виновато подвинул ему миску, а вилкой проделал границу ровно посредине котлеты. Да, войны кончаются рано или поздно, но голодуха отступает медленнее, чем враг. И слезы долго не высыхают, и работают в столовке с дополнительным питанием. И там живут шакалы. Маленькие... Голодные, ни в чем не повинные ребятишки. Мы-то это помним. Не забыли б вы, новые люди. Не забудьте. Так мне велела наша учительница Анна Николаевна. Это все правда. Все это было. Конец книги. Декабрь 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.